Глава одиннадцатая. Алексис. Громкий стук в дверь заполнил дом. Я разлепила веки и увидела тени, гуляющие по потолку. Тусклый свет проникал через окно. Утро только занималось. Солнце едва начало подниматься. В дверь снова резко застучали. «Кто это?» — спросила Дейзи, лежавшая на полу. Я бросила взгляд на будильник на прикроватной тумбочке. «Две минуты шестого». Слишком раннее время для пробуждения, не говоря о том, чтобы заявиться к кому-то в гости. Подозрительный скрип окончательно разбудил меня. Ключ вошел в замок. Я замерла, прислушиваясь. Мысленно пробежалась по списку всех, у кого имелся ключ. Мордека спит в другой комнате», — прошептала я. Дейзи села, широко распахнув глаза и уставившись на меня в испуге. Мое волнение передалось девочке. «Да, помнишь, я отчитала Морди за то, что он не пользуется дезодорантом?» — спросила она. Он не очень-то огорчился, поэтому я чуть-чуть придушила его, когда он уже лег, А после он и не вставал. Он ненавидит двигаться, когда уже устроился поудобнее. Я кивнула. Туманные воспоминания о вечере нахлынули на меня. Я выпила бутылку вина, а близость Кирана сделала меня пьяной вдвойне. Все, что не имело отношения к желанию и почти восьми кубикам пресса, плохо запомнилось. Замок щелкнул. Тогда кто, черт возьми, только что открыл дверь? Я скатилась с постели и потянулась к бите, стоявшей у стены в углу. Это не мог быть Киран, ведь он знал, что Дейзи спала на полу в моей комнате. Накануне он замешкался у дверей, не отрывая взгляда от моих губ. Его тело было так близко. Дети ушли спать. Неодобрение читалось в сонных глазах подопечных, однако ребята быстро скрылись в коридоре. Они были уверены, что я уступлю и поддамся полубогу. Я бы точно это сделала. Я бы не смогла сдержаться. Хотя и не сразу. По крайней мере, не после того, как увидела мучительную печаль на прекрасном лице Кирана, когда он говорил о матери. Не после того, как мы съели чудесный ужин, который он приготовил после тяжелого дня. И не после того, как мы проболтали целый вечер о всякой ерунде, словно знали друг друга всю жизнь. Зато если бы в тот момент в дверях Киран наклонился и прижался пухлыми губами к моему рту, у меня не было бы ни единого шанса. Но он так не поступил. Поцеловал мою руку и развернулся к выходу. Киран уважал желания детей. Огромное спасибо подросткам-обломщикам, иначе утром мой личный список ошибок пополнился бы на одну строчку а Киран бы упивался победой. «У Джека или кого-то из парней есть ключ?» — спросила я у Дейзи, натягивая толстовку на случай, если нам придется бежать. Я шагнула к приоткрытой двери. Дейзи метнулась ко мне. «Не знаю». Раздался звук поворачиваемой дверной ручки. «Как насчет твоей магии, вырывающей душу?» — спросила Дейзи. «Ты можешь?» «Откуда такие сведения, болтун Киран?» Я стиснула зубы. Входная дверь со скрипом открылась. «Он просто мельком упомянул», — прошептала девочка. «Вы нас игнорировали, а я полазила по интернету. Ты можешь ее применить?» «Нет, я никогда и не пробовала». «Черт!» — Дейзи покачнулась, сжав кулаки. «Это наверняка кто-то знакомый. Люди Кирана охраняют нас, они бы остановили чужака». «Только если они не мертвы». Если же во дворе собралась стая оборотней, какая польза от одного спящего чувака? Стая оборотней издавала бы больше шума. Я покачала головой, а, может, снаружи, плохие оборотни. Не те, которые пришли за Мордекаем. Но после процедуры прошла всего неделя. Пожалуй, сперва оборотни захотят оценить ситуацию, прежде чем посылать сюда кого-нибудь из стаи, а непосредственное участие Кирана наверняка повлияло на решение Альфа. «Значит, они выжидают». «А вдруг грязные копы просекли, что ты звонила по поводу просьбы того мертвого детектива?» — прошипела Дейзи. «Я звонила анонимно. Почти. К тому же, откуда у взломщика, если он заявился сюда в одиночестве, ключ?» Незваный гость наступил на одну из множества старых половиц. Она заскрипела. Наступила тишина. Похоже, чужак прислушивался. Мои надежды на то, что рассвет все же вспугнет его, не оправдались. Я приставила пальцы к губам, чтобы Дейзи молчала. Очередной скрип. На этот раз ближе, прямо в коридоре. Незнакомец поставил себе цель и продвигался вперед. Неожиданно раздался грохот двери и возглас мордыкая. Вероятно, он выскочил в коридор, причем я уверена, стремительно и удивительно грациозно. Подожди. Я метнулась к выходу из спальни, врезавшись в Дейзи. Она проворно обижала меня, вытолкнув в коридор. «Стой! Сначала должна проверить я!» Поздно. Дети уже вырвались в коридор и накинулись на чужака. Мордекай бросился в атаку первым. Кулак подростка рассек воздух. Я с трудом разглядела чей-то миниатюрный силуэт. Человек пригнулся, словно в танце, и кулак Мордекая пролетел мимо. Дейзи бросилась к ним, но не стала драться и влетела в спину Мордыкая. От удара тот упал на чужака, не готового к нападению. Вся троица рухнула возле двери. Конечности так и замелькали в воздухе. Рядом со мной что-то загрохотало, будто кто-то ударил ногой по дереву. Спустя секунду редко используемая задняя дверь распахнулась, с шумом впечатавшись в стену. В дом ввалился крупный мужчина. Не раздумывая, я бросилась к нему, сбитой наперевес. Мужик был одет в черное, лицо скрывала темная маска. Он поспешил ко мне. Я шагнула вперед и замахнулась битой. Мужчина вскинул руку, заблокировав удар. Прочный алюминий не нанес никаких повреждений его костям, и я пнула чувака ногой, проехавшись по внутренней стороне его бедра, рядом с пахом. Мимо. Я думала, что мужчина пошатнется, и я смогу снова напасть, но он даже не дрогнул. Ручища, сжатая в кулак, метнулась, целясь мне в лицо. Я отпрянула, едва успев уклониться. Моя реакция была уже не та спустя годы без практики единоборств, бокса и самозащиты. Зато мужик нанес новый удар. Он двигался молниеносно, и кулак угодил мне прямо в живот. Я резко выдохнула, брызнула слюна. Я заблокировала следующий хук, но противник меня опередил. Пальцы обхватили мою шею, мужчина толкнул меня лицом к стене. Я приложилась к ней щекой. Мужчина грубо взял меня за волосы и вцепился в мою руку, после чего откинул в сторону. Я отлетела от дверного косяка и угодила в комнату Мордекая и Дейзи, оказавшись на ковре. Вскочила на ноги, но недостаточно быстро. Мужик был здесь уже через мгновение. Он кинул меня на пол и навалился сверху. Я задыхалась, но продолжала бороться. А у него было преимущество — вес и недюжинная сила. Противник по многим параметрам превосходил меня. Похоже, у меня не было ни малейшего шанса. Я попыталась высвободиться, растопырив пальцы, чтобы попасть ему в глаза. Но костяшки встретились с массивной челюстью. Их тут же свело от боли. Я попробовала снова целясь в рот. Стиснула кулак и ударила. На этот раз успешнее. Мужчина застонал, прежде чем схватил мои запястья и резко поднял их над головой. Меня охватил страх. Разгорелась паника. Незнакомец не просто превосходил меня. Он даже мог победить. Теперь во мне сражались два желания: замереть в ужасе и сражаться в ярости. Я выбрала ярость. С зашкаливающим адреналином я отмахнулась от страха, от паники, от любых эмоций. Они не помогут. Я запрокинула ноги и обхватила ими торс громилы, прежде чем сцепила лодыжки. Сжала противника и изогнулась. Ноги и туловище делали меня гораздо сильнее, чем руки. Мужик охнул и попытался ослабить хватку. Его клешня нашарила мои колени. Он тяжело дышал. Я уставилась на него, но мужчина отвернулся, пытаясь разглядеть мои ноги, скрюченные у него за спиной. Если ударю его головой по лбу, что ж это будет болезненным не только для него, но и для меня? Он должен посмотреть наверх, чтобы я могла врезать ему по более уязвимому месту, например, по носу. Неожиданно мужчина испуганно охнул и согнулся в конвульсиях. Он притянул мои руки, сжав запястье. Незнакомец пытался заслонить свою грудь. Однажды Киран сказал, что моя магия запредельна. «Ты аномалия, Алексис», — заметил он. «Но я не умела контролировать силу. Неужели я применила магию здесь и сейчас?» И мужчина мучительно реагировал на нее? лихорадочно соображая я вспомнила день проведенный с брия она учила меня чувствовать и находить душу чем отличался поиск души от ее удержания я вошла в легкий транс затем скользнула глубже, но мир не исчез как обычно происходило скорее наоборот мое сознание образно говоря выросло благодаря адреналину переполнявшему тело или возможно благодаря отсутствующим эмоциям я оглядела окружающее пространство черта пульсировала неподалеку, приветствуя всех кто захочет ее пересечь во дворе бродила парочка призраков один находился там уже давно второй бесцельно блуждал в пространстве и времени возможно потерялся найти душу без тела гораздо проще у нее нет прочной телесной клетки в которой можно спрятаться мужчина сидевший на мне дернул мои кисти вверх Однако другая его рука оказалась свободна, и наверняка это продлится недолго. Нужно поторопиться. Стиснув зубы, я на миг развела ноги и сосредоточилась на мягкой сердцевине, в которой хранилась моя душа. Она затрепетала от легкого взирка. Как я догадалась, он исходил от черты. Мужик повернул голову и уставился на мои руки. Физиономия противника была так близко. Я дернулась туловищем. Мой лоб ударил мужчину по лицу. Раздался тихий хруст. «Прямо в нос! Бинго!» Мышцы вздрогнули в хватке моих ног, и я поняла, что боль, которую испытал мужчина, скоро превратится в гнев. Опытные бойцы не сдаются. Они слетают с катушек и мстят. Я мысленно изучила чужое тело и погрузилась в глубокий транс. Теперь черта ярко пульсировала. За ней угадывались силуэты призраков. В поразительном мире теней, странных красок и света Я чувствовала душу ярко горевшую внутри живого мужчины. Она дрожала на ветру, но не могла выбраться. Ее сдерживали стены плоти. Я должна отцепить ее. Но как? Твою мать! Голос был низким и гортанным, звериным. Теплая жидкость брызнула мне на щеку. Кровь. Мужик приподнялся, и я обнаружила, что он занес кулак, готовясь атаковать. От испуга я вышла из транса. Душа мужчины поблекла. Задыхаясь, я попыталась сосредоточиться, найти способ поймать душу и отделить от хозяина. Брия наверняка знала, как это сделать, но мы ничего подобного пока не обсуждали. И тренировалась я совсем немного. Между тем кулак уже начал опускаться, и он стремительно набирал скорость, целясь мне в лицо. «Значит, мне конец» я отдернулась мысленно вцепившись в самую сердцевину а потом и в душу мужчины представляя как хватаю ее разрезаю на куски взрываю все что угодно противник застонал жуткий пронзительный звук вырвался из его глотки но кулак никуда не делся он обрушился на меня в последнюю секунду я зажмурилась